Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею. Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Мария на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей очень труден,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 «В доме купца Бронникова, недалече, над самой над Волгой», — сказал Гайдук. Княжна Мария испуганно вопросительно смотрела в его лицо, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос «Что, брат?». Мадемуазель Бурьен сделала этот вопрос за княжну «Что, князь?» — спросила она. «Их сиятельства с ними в том же доме стоят».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 Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его в последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок. Теперь он казался жалким, затерянным человеком.